Тео. Я все просчитал, в конце концов, мне придется заботиться о брате. Не поймите меня неправильно. Я не такой колоссальный подлет, что собираюсь полностью игнорировать Джейкоба, когда мы вырастем, и... Не могу себе даже представить этого. Мама не будет рядом. Хотя меня бесит это молчаливое заключение, что когда мама больше не сможет присматривать за Джейкобом, догадайтесь, кто возьмет на себя ответственность за него. Как-то раз я прочел в новостях в интернете историю об одной женщине из Англии, у которой был слабообный сын. Сильно слабоумный, не такой, как Джейкоб, а не способный самостоятельно почистить зубы или сходить в туалет, когда нужда припрет. Позвольте сказать вам, если Джейкобу когда-нибудь понадобятся взрослые подгузники, я не стану их менять, даже если за это меня объявят последним негодяем на свете. Ну так вот, у этой женщины была эмфизема, и она медленно умирала. Настал момент, когда она уже не смогла сидеть весь день в инвалидном кресле, тем более помогать своему сыну. Там была ее фотография с отпрыском. И хотя я ожидал увидеть мальчика моего возраста, Ронни легко могло быть за сорок. У него на подбородке росла редкая щетина, а под футболкой с могучими рейнджерами порисовывался животик. Ронни широко улыбался матери, обнажая в улыбке дёсны, и обнимал ее, сидящую в инвалидном кресле с торчащими из нос трубками. Я не мог оторвать взгляд от Ронни. Вдруг мне пришло в голову, что однажды, когда я женюсь я обзаведусь полным домом детишек, Джейкоб, как и прежде, будет смотреть этих дурацких борцов с преступностью и есть желтая по средам. Мама и доктор Мун, психиатр Джейкоба, всегда говорили об этом абстрактно, как бы в подтверждении их мысли, что прививки имеют отношение к аутизму, и аутизм относительно новый феномен. Если он действительно существовал всегда, где тогда все те дети-аутисты, которые выросли и стали взрослыми? Поверьте, если бы им поставили какой-нибудь другой диагноз, мы все равно знали бы, кто они». Но до той самой секунды, когда увидел Ронни, я не связывал это со своим братом. Не думал, что когда-нибудь он станет тем самым взрослым аутистом. Разумеется, ему может повезти, и он получит работу в Силиконовой долине, как один из пристроившихся там Аспи. Но когда Джейкоб сорвется и начнет крушить стенки своего пластикового отсека на упомянутой работе, мы все понимаем, кому позвонят в первую очередь. Ронни никогда не станет взрослым, это ясно. Потому... О его матери написали в газете «Гардиан». Женщина разместила там объявление с просьбой какой-нибудь семье взять под опеку рони и обращаться с ним, как со своим ребенком, когда она умрет. «Он милый мальчик», — говорила она, хотя до сих пор мочится в постель. «Вот радость-то», — думал я. «Кто по доброй воле возьмется разгребать чужое дерьмо?» Мне было интересно, что за люди откликнутся на обращение матери рони Наверное, кто-нибудь вроде матери Терезы или те, о которых пишут на последних страницах журнала people Они берут под опеку два десятка детей с особыми потребностями и каким-то образом умудряются сделать их членами семьи. Или хуже того. Может, его возьмет к себе какой-нибудь одинокий старый извращенец, который посчитает, что парень вроде Ронни не поймёт, если его будут то и дело лапать. Мама Ронни сказала, что приютный вариант. Так как Ронни никогда не жил в таком и уже не сможет приспособиться. Она хотела пристроить сына к человеку, который будет любить его так же, как она. Короче, эта статья заставила меня задуматься о Джейкобе. Он мог бы прижиться в приюте, вероятно, если ему позволят по утрам принимать душ первым. Но если я отправлю брата в такое место... Не спрашивайте меня, как я собираюсь его найти. Что это скажет обо мне? Что я слишком эгоистичен, чтобы взять под опеку собственного брата? Что я не люблю его? И все же тихий голосок у меня в голове произнес. Ты на это не подписывался? Тогда я понял, мама тоже не подписывалась. Но это ничуть не уменьшило ее любовь к Джейкобу. «Так вот моя сделка. Я знаю, что рано или поздно мне придется отвечать за Джейкоба. Когда я найду девушку, на которой захочу жениться, то буду вынужден делать ей предложение с тем условием, что Джейкоб и я, мы идем в комплекте. В самые неподходящие моменты мне, вероятно, придется оправдываться за него или уговаривать его перестать чудить, как сейчас делает мама. Я не говорю этого вслух, но в глубине сознания у меня мелькает мысль, если бы Джейкоба осудили за убийство и посадили в тюрьму на всю оставшуюся жизнь» то моя жизнь немного упростилась бы. Я ненавижу себя за такие мысли, но не собираюсь лгать вам. И полагаю, не имеет значения, чувство вины заставит меня в будущем заботиться о Джейкобе или любовь, потому что я в любом случае буду это делать. Просто было бы неплохо, если бы меня сперва спросили. Понимаете?